«Вечная мудрость Эпикура». Как я уже говорил, мне очень близки идеи этого греческого философа, и я нахожу их исключительно полезными для целей психотерапии. Эпикур считал, что истинная цель философии – облегчать человеческие несчастья. Но в чем их корень? Эпикур не сомневался в ответе – это «вездесущий страх смерти». Эпикур повторяет, что пугающая мысль о неизбежной смерти проникает в нашу жизнь и омрачает все до единого удовольствия. Поскольку никакая деятельность не может удовлетворить нашу жажду вечной жизни, всякая деятельность, по сути, бессмысленна. Эпикур писал, что некоторые люди настолько ненавидят жизнь, что идут на самоубийство, тогда как другие развивают лихорадочную и бесцельную активность, единственный смысл которой – попытка скрыться от экзистенциальной реальности и от ожидающей нас всех судьбы. Эпикур объяснял бесконечный и ненасыщающий поиск новых видов деятельности тем, что мы храним и периодически вызываем в памяти глубоко хранящиеся приятные воспоминания. Если бы мы научились снова и снова воскрешать их, не было бы нужды постоянно искать новых удовольствий, считал Эпикур. Легенда гласит, что Эпикур последовал собственному совету, и даже на смертном одре он, умер от осложнений после заболевания почек, сохранял спокойствие, несмотря на жуткую боль. Ему помогало воспоминание о приятных беседах в кругу друзей и учеников. Гениальность Эпикура заключается в том, что он предвосхитил современный взгляд на бессознательное, отметив, что большинство людей не осознает страха смерти. Эпикур писал, что этот страх обычно проявляется совсем в другом, у кого-то в чрезмерной набожности, у кого-то во всепоглощающем накопительстве денег или в слепом стремлении к почестям и власти. Все это представляет собой некий суррогат бессмертия. Каким образом Эпикур пытался облегчить страх смерти? Он сформулировал ряд четких аргументов и предлагал своим ученикам заучивать их как таблицу умножения. Многие из этих аргументов активно обсуждались за прошедшие 23 века и до сих пор помогают людям преодолеть страх смерти. В этой главе я расскажу вам о трех самых известных аргументах Эпикура, которые помогли преодолеть страх смерти лично мне и многим моим пациентам. Смертность души, смерть есть ничто, аргумент симметрии. Смертность души. Эпикур учил, что душа смертна и исчезает вместе с телом. Это суждение диаметрально противоположно воззрениям Сократа, который незадолго до своей казни нашел утешение в идее бессмертия души и в ожидании вечной жизни в обществе единомышленников, разделяющих его стремление к мудрости. Позиция Сократа, подробно изложенная в диалоге Платона Фидон, была воспринята и сохранена неоплатониками, оказав значительное влияние на христианскую концепцию загробной жизни. Эпикур яростно порицал современных ему религиозных лидеров, которые в попытке укрепить свою власть разжигали в своих последователях страх смерти. Они грозили наказаниями, которые ожидают после смерти тех людей, которые в земной жизни отказываются выполнять установленные ими правила и нормы. В последующих веках страх смерти подогревался христианской иконографией – живописующие наказания, ждущие грешников в аду, например, сцены страшного суда, принадлежащие кисти Босха, мастера в изображении ужасов ада. «Если мы смертны, и душа не переживает тело, нам нечего бояться загробной жизни», — настаивал Эпикур. «Мы не будем ничего осознавать, не будем сожалеть о потерянной жизни, и нам не суждено бояться гнева богов, И не отрицал существование богов, что было бы попросту опасно, ибо менее ста лет назад Сократ был приговорен к смертной казни по обвинению в Ересе. Однако утверждал, что боги не вмешиваются в человеческую жизнь и служат лишь эталонами спокойствия и блаженства, к которым мы все должны стремиться. Смерть есть ничто, рассматривая второй аргумент. Эпикур утверждает, что поскольку душа смертна и рассеивается после нашей смерти, то смерть в конечном итоге есть ничто. То, что рассеялось, не может ощущаться, а все, что не ощущается, не имеет значения. Иными словами, когда мы существуем, смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, не существуем мы. В таком случае, решает Эпикур, Зачем бояться смерти, если мы не можем почувствовать ее? Позиция Эпикура – решительный противовес афоризму Вуди Аллена. Я не боюсь смерти, я просто не хочу быть там, куда она придет. Эпикур утверждает, что мы не можем знать, когда и куда она придет, потому что я и смерть никоим образом не могут сосуществовать. Если мы мертвы, то не можем осознавать, что мертвы. а в таком случае бояться нечего. Аргумент симметрии. Третий аргумент Эпикура гласит, что состояние небытия, в которое мы попадаем после смерти, это то же самое состояние, в котором мы пребывали до рождения. Несмотря на то, что этот аргумент оспаривался многими философами, я считаю, что в нем содержится сила, способная утешить умирающих, Среди многих, кто за долгие века повторял данное суждение Эпикура, прекраснее всех сделал это великий русский писатель Владимир Набоков. Эти строки открывают его автобиографический роман «Другие берега». Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь...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 Совершенно одинаковы, но, тем не менее, мы так боимся второй черной вечности и так мало думаем о первой. Важные мысли по этому поводу высказал в своем письме один мой читатель. Теперь я почти примирился с идеей забвения. Это единственный логический вывод. С раннего детства я думал, что после смерти человек возвращается в то состояние, в котором пребывал до рождения. Идеи загробной жизни казались мне очень сложными и плохо сочетались с простотой этого вывода. Я не мог успокоиться на мысли о загробной жизни. Идея вечного существования, все равно приятного или нет, для меня гораздо ужаснее, чем конечность бытия. Обычно я знакомлю своих пациентов с идеями эпикура в самом начале нашей работы. Я преследую две цели. подготовить пациента к идейной составляющей терапии и выразить мою готовность установить с ним глубокий контакт, то есть дать ему понять, что я согласен проникнуть во внутренние убежища его страхов и владею способами сделать это путешествие не таким трудным. Хотя некоторые пациенты считают идеи Эпикура несущественными и бесполезными, многие все же находят в них поддержку и утешение. Возможно, они начинают ощущать всеобщность своих страхов и видят, что и такие великие люди, как Эпикур, мучались теми же проблемами.